Ари: Говорит он не переборчивый, особенно когда жрать нечего, а надо как-то выживать. Еля: Полезное свойство для потенциального мужа, но не до такой же степени, чтоб сухие балабухи жрать. Ари: Так что мне с ним делать? Еля: В сетки пошарь. Не может быть, чтобы на всём белом свете только один такой идиот попался. Наверняка кто-то уже травился балабухами, и давно известно, как это лечится. Ари: А от этого точно не мрут? Ере, за одно и это узнаешь. Ари, вот спасибо, обнадёжила. Ере, я правда не знаю. Ари, шери. Ере, а? Ари, тут написано: дать любой ацербент, промыть желудок и сразу же обратиться к врачу. Лечение эффективно в первые час-полтора. Ере, А потом, что неэффективно, что ли? Ари. Не знаю, но прошло уже до да почти сутки. Нафиг ему теперь отсорбенты? Еря. А подробнее ничего нет? Ари. Всё, что я нашла, заканчивается на обращении к врачу. Еря. Дебилы. А если врач сейчас под рукой нет? Ари. Ты никому из папиных коллег позвонить не можешь? Еря. Тар Они меня и так считают не совсем нормальной из-за вопросов, которые я им задаю. Если я ещё спрошу, чем лечится отравление балабухами, ари. Они фиг было доставать людей дурацкими вопросами. Я помню, как ты весь пятак на уши поставила своей любознательностью. Реально же сварить труп тройной белоснежкой? Еле. Шуганные все какие-то. Мне потом папа нормально объяснил, что нельзя Только не могу я к папиным коллегам с такими вопросами соваться. Они сразу скажут, что не дают консультации по телефону и потребуют, чтобы больного немедле везли к ним. А куда мы сунемся с этим родственником, у которого не то, что страховки, а даже личного файла нет? Ари. Так что мне с ним делать? Ея. Пошари ещё. Поищи учебники для медиков. Может, там есть? Или дай ему этих, что пом отсорбентов. Да что-нибудь от температуры. И вообще, спроси в аптеке, что у них есть из антитоксивов. Знать бы ещё, из чего эти балабыхи делают арие. Да, хорошо бы. Только это ж коммерческая тайна. Ере, самих бы их накормить сухими. Ари, ширь, а он не помрёт? Ере, теоретически, если через час не помер, уже не должен. Как он там? До сих пор на тазиком висит? Аря: Нет, улёгся. Слушай, я боюсь. Когда я пришла, он ещё стонал, а теперь вообще затих. Он точно крышка не хлопнет. Еря: Откуда я знаю? Не должен. А прийти их, потому что тебя стесняется. Аря: Ага, это ты знаешь. Еря: Да по нему было видно ещё на кладбище. Аря: Ой, только не надо про кладбище. Еря: Трусиха. Ари, «Некрофилка, бе-бе-бе». Ери, «Ты не умничай, а давай ищи, а кочурица пациент будешь знать». Ари, «Это ты будешь знать, он же твой родственник, а не мой». Ери, «Зато я покойников не боюсь, а вот ты...» Хе-хе. Ари, «Злая ты, Ширька». Ери, «Я шучу, ничего с ним не сделается, шархи живучие». Ари, «Хотелось бы верить». А кто-нибудь из твоих родственников не может случайно универсал достать? Ере, думаешь, ещё актуально? Поищи по дому, где у дяди Вити лекарства хранятся. Может, он с работы пал рулялек зацепил козьонных. Родственники у меня будут пару дней недоступны, сама понимаешь. Ере, Тарь, ну как там? Аре, позорище. Ере, в смысле? Аре, последний раз я связываюсь с твоими родственниками. Ере: Он что, до туалета не добежал? Аря: Нет, я спросила на форуме, что делать, как ты советовала. Ере: А, я думала, ты готова к тому, что половина ответов будет бу-га-га. Покажите мне этого идиота. Четверть просто не поверит, а ещё 23% изысканно сигналит о страумии. Ну хоть пара толковых ответов должна быть. Аря: Было.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 «Вы ее вообще мерили?» «Ария». «А он дался?» «Он рычит, требует к нему не подходить и вообще меня выгоняет». «Шель, может, не в балабах их дело?» «Может, у него правда холера, и он это знает?» «Ерия». «Если бы у него была холера, он бы висел над тазиком не головой, а задницей. Ты бы заметила». «А на форуме посоветовали конкретно, что ему дать?» «Ария». «Сказали». Я спустилась в аптеку и купила. Он зараза пить отказывается. Еля: "Боится?" Аря: "Откуда я знаю? Оно так воняет, что и я бы это пить не стала". Еля: "А наш тёпкий не могла купить?" Аря: "Да там специальная хрень для желудка, её только внутрь надо". Еля: "Значит так, попробуй ещё раз. Скажи, что если не вылечится сейчас, инвалидом станет". будет всё равно отказываться, бери на слабо, обзови трусом. Если это не поможет, начинай реветь. Ари. Как? Ере. Громко и горько, как человек, обиженный в лучших чувствах. Ари. А это и на вашу родню действует? Ере. На весь кирин должно. Ари. Сейчас попробую. Ари. Выпил? Ере. На какой стадии? Ари. На второй. А что? Ере. Да так, и поспорить не с кем было. И что он теперь делает? Ари. Благодарит балбес. Говорит, что ему лучше и можно его в безопасности оставить, если у меня есть другие дела. У меня, кстати, правда дел полно. Как ты думаешь, можно его оставить одного? Он не налопается опять чего-нибудь э такого? Ере. Не ночевать же тебе там. Объясни ему. Когда что принимать и что можно есть, а чего нельзя? Ари. Да ему пару дней вообще ничего нельзя, а потом только диетическое. Жалко придурка, он и так худой, слабенький. Вон, пытается встать и похвастаться мне, какой он уже весь из себя здоровый. Ой, нет, это он в сортир потопал. А с самого из стороны в сторону шатает, и зеленый до сих пор. Ере. Зато запомнят, что сырые балабухи жрать нельзя. Ари, он теперь и наварёный смотреть не сможет всю оставшуюся жизнь. А ты их пащих пять притащила. Еля, забери и скорми своему брылю. Может, тоже отравится. А кузено принеси кефирчику. Я, может, на днях тоже забегу, если у нас тут дома всё вот трясётся. Всё, отключаюсь, мама зовёт. Ари, пока. Еля, Ага, я тебе потом ещё постучу.